17. Сохранять хладнокровие в разгар конфликта. Настоящий талант. Сильные эмоции, такие как злость и недоверие, служат и причиной конфликта, и следствием того же самого конфликта. Такие эмоции зачастую скрывают истинные проблемы. Но при этом эмоции абсолютно реальны. Чтобы конфликт разрешился к обоюдному удовлетворению сторон, их нельзя игнорировать. Большинство конфликтов развивается по одинаковому сценарию. Все начинается, как правило, с некоего события. Его интерпретация нами провоцирует развитие конфликтной ситуации, в которой неизбежна цепочка эмоциональных, физических и поведенческих реакций. Всегда заметно, когда другие попадают в этот замкнутый круг, но себя в нем увидеть гораздо труднее. Цикл начинается с события, которое инициирует потенциальный конфликт. Таким событием может служить относительно малозначительная стычка или нечто, перерастающее в серьезные разборки. Спровоцировать конфликт может любое событие. Нечто сказанное или услышанное. Новости или сплетни. Разговор с другим человеком. Критическая ситуация на работе. Интерпретация. Мы по-своему толкуем каждое событие. Предыдущий опыт, неуверенность в себе, предрассудки, отношение к событию и человеку – все это факторы, обусловливающие вашу позицию. Интерпретация события играет решающую роль в последующих реакциях. Приведем примеры. Думаю, этот человек меня оскорбил. Вряд ли он хотел этим что-нибудь доказать. Эти новости в корне неверны. Мне нужно разузнать побольше о том, что я слышал. Этот человек повел себя по отношению ко мне весьма грубо. У этого человека выдался трудный день. Эмоциональный отклик. Ваша интерпретация события вызывает определенный эмоциональный отклик. Другой человек, как правило, и не догадывается об бушующих вас эмоциях. В зависимости от толкования произошедшего, эмоциональный отклик может повлечь за собой. Злость, негодование, обиду. Спокойствие, сосредоточенность, невозмутимость. Любое промежуточное состояние между перечисленными. Физическая реакция. Медики уже давно изучают связь между нашими эмоциями и физическим самочувствием. Широко известно, что эмоциональные проблемы зачастую провоцируют возникновение проблем со здоровьем. В периоды конфликтов люди нередко испытывают сонливость, нервозность, раздражительность, головные боли, боли в животе изменение отношения друг к другу. В конфликтных ситуациях мы неизбежно меняем свое отношение к вовлеченным сторонам. Если до конфликта отношения были теплыми и дружескими, то после него мы можем вести себя более насторожно и холодно. В худшем случае мы начинаем относиться к человеку враждебно. Если конфликт разрешен к обоюдному удовлетворению, мы можем питать к человеку больше уважения и почтения, чем прежде. Значение взаимоотношений Изменившиеся отношения между сторонами конфликта очень важны. В следующей конфликтной ситуации с участием этого же человека шансы успешно разрешить ее зависят от того, какие отношения складывались между вами с момента последнего конфликта. Риск злости. Интерпретация конфликтной ситуации вызывает определенный эмоциональный отклик. Типичная эмоциональная реакция в такой ситуации – злость. Людям зачастую приходится принимать важные решения в сжатые сроки. В подобных обстоятельствах они могут вести себя излишне агрессивно, о чем впоследствии сожалеют. Мы серьезно рискуем, если позволяем себе спонтанно поддаваться злости, не проанализировав предварительно свои чувства. Злость усугубляет конфликтные ситуации, потому что разрушает доверие, замыливает суждения, вынуждает игнорировать предпочтения другого человека побуждает пренебрегать собственными интересами. Анализ злости. Специалисты по контролированию злости утверждают, что это чувство проявляется в тех случаях, когда человек не хочет или не умеет выразить истинные эмоции. Они нередко затмевают спорные вопросы, из-за которых, собственно, и разгорелся конфликт. Другими словами, злость часто прикрывает такие чувства, как обида, унижение, стыд, недоверие, разочарование неудовлетворенность, смятение, тревога, страх, смущение. несдерживаемая злость зачастую приносит нам больше вреда, нежели спровоцировавшая ее обида. Сенега. Деструктивные эмоции. Обвинение. Всем нам доводилось участвовать в конфликтах, когда участники больше времени тратили на перекладывание вины, чем на разрешение проблемы. Обвиняя других, люди, понятное дело, пытаются обелить себя. Такое поведение практически никогда не помогает решить насущные вопросы. Нападки на окружающих. Как и обвинения, агрессивные выпады выступают в качестве защитного механизма, призванного избавить нас от ответственности за исход конфликта. Ведь если в конфликте целиком и полностью виноват другой человек, значит нам нет нужды напрягаться, чтобы найти из него выход. Нападки на собеседника провоцируют агрессивное противодействие, деструктивную эскалацию конфликта или самоустранение второй стороны. Если мы подавляем эмоции. На первый взгляд, подавление эмоций представляется разумной мерой, но только до тех пор, пока они не выплеснутся наружу. Многим из нас приходилось разговаривать с коллегой или клиентом, который ни с того ни с сего взрывался от злости. Естественно, в подобной ситуации разумно предположить, что у собеседника имеются какие-то серьезные проблемы. Секреты здорового проявления эмоций. Попытайтесь точно определить эмоцию. Если злость выплескивается наружу, остановитесь и подумайте, какие именно чувства она собой затмевает. Это облегчит вам дальнейшую работу над собой. Не судите. Разумный подход подразумевает анализ проблемы или эмоций, но не осуждайте и не порицайте другого человека. Изъясняйтесь прямолинейно и откровенно. Никаких игр, никаких уловок, никакого манипулирования. Здоровые эмоции выражаются честно и открыто. Попробуйте описать эмоцию с помощью метафоры. Возможно, это поможет достичь взаимопонимания с собеседником. Не вините другого человека и не нападайте на него. Нет ни малейших причин изливать свою злость в форме нападок на вторую сторону. Используйте в формулировках местоимение «я». В связи с этими событиями я чувствую, что… Чтобы не дать себе повода обвинять или нападать. Признайте, что окружающие не виноваты в ваших чувствах. Не вините других людей, когда у вас возникает эмоциональный дисбаланс. Ищите причину в себе и подумайте, что в действительности вас злит или расстраивает. Диалог. Проговаривание проблемы. Сделайте паузу и остыньте. Нет смысла обсуждать проблему, если вас обоих кипят эмоции. Дайте себе время успокоиться. Пусть страсти улягутся. Переключите внимание на что-то другое или кого-то другого. Назначьте встречу тогда, когда каждая из сторон достигла некоторого душевного спокойствия. Говорите и слушайте друг друга. Не прячьтесь от другого человека и не отмалчивайтесь. Излагайте друг другу свои мнения. Изъясняйтесь открыто и честно. Используйте метафоры для описания эмоциональной и физической реакции. Но самое главное, выслушивайте вторую сторону, не анализируя и не критикуя ее слова. Выясните, что нужно вам обоим. Подобные диалоги чаще всего строятся вокруг жалоб, а должны быть нацелены на поиск конструктивных решений, Определите, что может вынести каждая сторона из сложившейся ситуации, и ищите решение, удовлетворяющие потребности всех участников. Мозговой штурм. Каждая сторона, участница конфликта, имеет собственное представление об идеальном результате. Главное, не навязывать свои решения и позволить им сформироваться естественным образом в ходе творческого обсуждения с участием всех сторон. Выберите идею, которая по душе всем сторонам. В большинстве конфликтов под компромиссом подразумевается согласие второй стороны с вашим предложением или ваше согласие с ее вариантом. Разорвать порочный конфликтный круг вам поможет решение, которое оба участника переговоров считают справедливым в сложившихся обстоятельствах. Разработайте и реализуйте план. С целью предотвращения повторного конфликта необходимо разработать новый план. Проработайте план сотрудничества, который сведет к минимуму недопонимания и эмоциональные срывы. Что самое важное, вы сообща одобряете план и реализуете его сразу же, без промедления. Как вести переговоры в конфликтных ситуациях. Подготовка к диалогу. Фразы могут быть такими. Мне хотелось бы встретиться и обсудить вопрос. Когда вам будет удобно? И тому прочее. Начало. Поприветствуйте человека и поблагодарите его за согласие встретиться с вами. Мне кажется, мы могли бы, если с вашей стороны нет возражений, обсудить эту проблему. Вы не против? Выстраивание диалога. Попробуйте начать так. Почему бы нам обоим не рассказать о своей интерпретации данного события? Вы хотите начать? Или лучше мне? Внимательно слушайте собеседника. Не пускайтесь в объяснение. Не перебивайте, не оправдывайтесь. Ваши слова я понял так. Что лично вы хотели бы извлечь из этой ситуации? Откровенно и доходчиво изложите свою интерпретацию и используйте метафору для описания своей эмоциональной и физической реакции. Для меня важным было бы... Итак, если мы сможем отыскать способ оба получить желаемое, то сумеем преодолеть этот конфликт. Решение в результате мозгового штурма. Предложите партнеру. Давайте поговорим о возможных решениях. Какие идеи приходят вам в голову? Затем озвучьте кое-какие из собственных идей. Поиск решения. Варианты ваших высказываний могут быть следующими. Кажется, мы оба договорились о... Есть ли еще какие-либо вопросы? Как, по вашему мнению, мы можем решить этот вопрос? Разработка плана. Попробуйте задать собеседнику такие вопросы. Каким будет наш план дальнейших действий? Как мы будем контролировать его реализацию? Кто-нибудь еще должен знать о нашем плане? Благодарность. Поблагодарите человека за встречу. Расскажите, что вас в нем восхищает. Будьте искренни. Подкрепите слова конкретными доказательствами, вспомнив предыдущую встречу. Пообещайте друг другу реализовать план и пожмите руки.